Глава 39. Туда-сюда. Прокурор Фристад сидел, закинув ногу на ногу и скрестив руки на выпуклом животе. Из-за длинной челки он казался мальчишкой-переростком. Интеллект, видимо, должны были подчеркивать очки в толстой роговой оправе, которую которой он привязал черный шнурок, чтобы они не потерялись. Очки то и дело съезжали на кончик его большого носа, а шнурок закручивался и укладывался петлями на гладко выбритых щеках. Прокурор старался удержать очки на месте, свирепо шевеля губами и двигая ртом из стороны в сторону. Гримасничанье немного помогало. Вначале очки действительно сдвигались на миллиметр назад. Правда, они тут же снова падали вниз на два миллиметра, Фристат продолжал двигать губами туда-сюда, пока очки не падали ему на грудь. Тогда он шумно вздыхал и водружал их на переносицу. Фрелик переводил взгляд с прокурора на Гуннарстранну. Ночное объение давало о себе знать. Губы у инспектора были в черных пятнах от кофе, тощие пальцы, в которых он держал бумаги, дрожали, а узкие очки для чтения без оправы, несомненно заказанные по почте, не скрывали темных кругов под глазами. Гуннар странно откашлялся и начал. Труп нашли утром, в воскресенье, в канаве на Янсбрук-Вей, возле зоны отдыха в Предположительно, его выбросили из машины. Попытки спрятать тело не было. Его заметил проходивший мимо пенсионер. Нашедшего зовут Ян Вегард Эллинсон. Его непричастность к делу доказана. Есть основания полагать, что к тому месту труп привезен на машине. Жертва была раздета. Кроме странгуляционных борозд и отдельных ссадин и царапин, Внешних повреждений на теле не обнаружено. По мнению патолога-анатома, ссадины образовались от того, что тело перебросили через заграждение, и оно прокатилось примерно два метра вниз по склону. Гуннар странно поднес к воспаленным глазам снимки изуродованного обнаженного тела Катрине Братеруд. У прокурора в очередной раз свалились очки. Он надел их на переносицу, поднес к глазам фотографию, ткнул в нее пальцем. Что это у нее внизу живота? «Татуировка», — ответил Фрелик. «Какой-то цветок». Прокурор еще немного посмотрел на фотографию и буркнул. «Похоже на Росса Маллинг». «Примечание. Росса Маллинг». Стиль традиционного норвежского искусства, так называемая цветочная живопись, декоративно-художественная техника, в которой в качестве шаблонов использовались розы различных форм и размеров. Конец примечания. Гуннар странно кашлянул. Итак, если не считать царапин и ссадин, которые появились, скорее всего, в результате падения, «Можно видеть». Он положил на стол другую фотографию. Увеличенный снимок головы и плеч. Вот следы удушения и полоса на том месте, где шнур. Судя по всему, она была удушена шнуром для занавески, который нашли рядом с трупом. Затянули на шее. «Шнур исследовали?» уточнил Фристад. Гуннар странно кивнул и продолжал. Под ногтями у жертвы, частицы кожи, скорее всего, оставшиеся там после схватки с убийцей, пришли результаты анализа ДНК. Сперма, обнаруженная во влагалище жертвы, принадлежит Хеннингу Крамеру. Сам Крамер признался в том, что до убийства они с девушкой занимались сексом. Во время первого допроса Крамер дал ложные показания относительно того, что произошло в машине, позже, когда он приехал за жертвой на Воксен-Коллвей. Колвей, Погодите-ка, — перебил его прокурор. — А что? Частички кожи под ногтями? — Сейчас расскажу, — обещал Гуннар странно и снова откашлялся. Что с одеждой? спросил прокурор. Пакет обнаружили у кромки озера Пер на съезде с Янсбруквей. Должно быть, его выбросили из машины. Его нашли? Нет. Лучше я сначала о другом. Нам доподлинно известно, что жертва ушла из гостей раньше времени и одна. Недалеко от дома Герхардсена и Ос ее подобрал Хеннинг Крамер, по всей вероятности, около полуночи. Несколько свидетелей подтверждают, что от полуночи до половины первого они находились в Акербрюге. Судя по всему, у обоих было прекрасное настроение. По словам Крамера, оттуда они поехали на озеро Перр, чтобы полюбоваться звездами, и еще для романтического свидания», закончил за него прокурор с вопросительной интонацией. «Да, на парковке озера Ер между Тюриграва и парком развлечений». «Как он называется?» «Тюсенфрюд», — подсказал Фрелик. «Вот именно». Гуннар странно принялся рыться в бумагах. Ее одежду, то есть почти всю одежду, кроме одной туфли, обнаружили примерно посередине между парковкой и тем местом, где лежал труп. Возможно, это указывает на то, что ее убили недалеко от парковки, где они с Крамером занимались сексом, и убийца сначала избавился от одежды, а потом от трупа. Но и к этому я тоже еще вернусь. Он снова принялся перебирать бумаги. Фрелик и прокурор молчали. «Вот», — пробормотал Гуннар странно, «сколько бумаги, и все приходится читать самому». Так вот, по словам Хеннинга Крамера, у них было романтическое свидание на парковке. Позже, около трех часов ночи, он высадил жертву на перекрестке в Масте-Мюре, так как она выразила желание пройти пешком до дома своего бойфренда в Холм-Лиа. — поморщился прокурор. Инспектор молча посмотрел на него. Молчание затянулось. Прокурор снова поморщился. «Его зовут Уля Эдисон, пояснил Фрелик. Катрина Братерут оставила своего бойфренда Уля на вечеринке. Очки Фристада снова упали на грудь. «Все в порядке». «Можно продолжать», — осведомился Гуннар странно. Фристад кивнул и надел очки. «Позже», — продолжал Гуннар странно, «у нас появились основания усомниться в показаниях Крамера. Один надежный свидетель...» Видел машину Крамера, она не совсем обычная, ауди-кабриолет на той же парковке у озера Р более чем через три часа после того, как Крамер, по его словам, оттуда уехал. Машину видели рано утром, в то время, когда Катрина, по всей вероятности, была уже мертва. Нам так и не удалось допросить Крамера во второй раз и устроить ему очную ставку со свидетелем, так как он умер. Однако мы побеседовали с матерью Крамера. Хеннинг Крамер жил в квартире матери, но иногда ночевал у своего брата, когда того не было в городе. Мать Крамера сказала, что Хеннинг вернулся домой в воскресенье в половине четвертого утра. Он разбудил ее и при этом выглядел очень встревоженным. Рассказал, что они с Катриной катались на машине, потом заснули, а когда он проснулся, примерно в половине третьего, она бесследно исчезла. Он был очень встревожен, осведомился прокурор. У него могло быть много причин для тревоги. Кстати, он ведь мог и обмануть мать. Разумеется. Но, по словам матери, Крамер сказал, что искал Катрина возле парковки и в окрестностях озера, но безуспешно. В конце концов он вернулся домой и все рассказал матери. «Время смерти установлено?» «Точное время установить трудно. Мы можем отталкиваться только от содержимого ее желудка». Свидетели подтверждают, что она покупала еду в Макдональдсе в Акербрюге около полуночи. Кроме того, косвенными уликами служат сперма во влагалище, и трупное окоченение. По мнению патолога Анатома, смерть наступила между двумя и пятью часами утра. Значит, Крамер позже вернулся на парковку, так? Да, по словам его матери. Она утверждает, что около шести утра он выехал из дому на поиски Катрины, а вернулся в восемь. Мы по-прежнему не исключаем того, что ее убил Крамер. В таком случае он мог вернуться домой с трупом в багажнике. Поговорил с матерью и испугался. Наплел с три короба. Мать велела ему вернуться и поискать девушку, и он поехал назад. По пути он остановился у зоны отдыха и перебросил тело через заграждение. Потом проехал еще немного... И избавился от ее одежды. Эксперты осмотрели машину Крамера. В ней обнаружены волосы, следы спермы и разнообразные текстильные волокна. Их происхождение устанавливается. Пока самая веская улика, которая указывает на Крамера, сперма. Но, по словам его матери, он был влюблен в Катрину. Значит, вполне возможно, Крамер говорил правду, когда утверждал, что в ту ночь они занимались в машине сексом по обоюдному согласию. «Однако...» «Не доказано, что Крамер не изнасиловал Катрины!» инквизиторским тоном, без улыбки, заявил прокурор. «Конечно!» — согласился Гуннар странно. «Остается вероятность, что Крамер в самом деле изнасиловал ее» а потом убил. Именно так он утверждает в предсмертном письме. Но вы не считаете письмо подлинным? На первый взгляд, нет. Что считает патологоанатом по поводу Крамера, уточнил Фристат. Он ничего не исключает. На то, что он все же покончил с собой, указывает петля на шее. Гуннар странно снова порылся в куче фотографий и нашел снимок Крамера, сделанный сразу после того, как его нашли. Вдобавок он оставил предсмертное письмо. Крамер пишет, что он украл украшения Катрины и послал их по почте Реймонду Скёу, чтобы навести нас на ложный след. «Разве это так уж невероятно?» «Вовсе нет». Крамер и Катрина находились в очень близких отношениях. Должно быть, Крамер был хорошо осведомлен о прошлом Катрины, а значительная часть ее прошлого была связана с Реймондом Скёу. У Крамера могло быть много мотивов для того, чтобы причинить вред Скёу, однако о них нам неизвестно. Фристат вздохнул и принялся задумчиво перебирать фотографии. Все молчали. Наконец прокурор поднял глаза. «И что?» – спросил он снова свирепо, шевеля губами. «Проблему представляют частички кожи под ногтями у Катрины. Во-первых, на теле Крамера нет царапин. Во-вторых, судя по анализу ДНК, кожа принадлежит не Крамеру». Фрист отмолчал. Молчали и детективы. Гуннар странно раскладывал бумаги на несколько стопок. «Значит, она исцарапала еще кого-то?» спросил, наконец, Фристат. Гуннар странно отложил бумаги. «Все возможно. Но наверняка мы ничего не знаем. Может быть, в тот вечер она поцарапала кого-то еще? Возможно, поссорилась с кем-то в гостях или в очереди в Макдоналдс в Акербрюгге?» «Тем не менее, если бы Крамер остался жив, и если бы ему предъявили обвинение, у его адвоката появился бы очень сильный козырь». «Но ведь дело кажется предельно ясным». «Разве нет?» — громко спросил Фристед. «Крамер во всем сознался. Он утверждает, что убил ее, а украшение подбросил Скеу, потому что знал, что Катрина была должна кеу деньги». Ну и, конечно, он пытался переложить на Скёу вину. Потом он покончил с собой. Похоже, дело можно закрывать. Если не считать того, что обвиняемого, останься он в живых, пришлось бы оправдать за недостаточностью улик, ожесточенно возразил Гунар странно. Если частички кожи, обнаруженные под ногтями Катрины брата Руд, принадлежат другому человеку, у которого имелся мотив, Тогда нужно спросить себя, зачем Крамер оговорил себя перед тем, как повеситься? И что, если Катрина убил кто-то другой, не Крамер? Я не понимаю, зачем ему признаваться? Фристат поморщился. Гуннар странно, ты чрезмерно все усложняешь. В конце концов, она ведь была проституткой, так? Наркоманкой? Зачем выискивать в деле то, чего в нем нет? Почему ее убийство непременно должно было быть предумышленным? Какие тайные мотивы ты подозреваешь? Я ничего не усложняю, — со злостью в голосе возразил Гуннар странно. Просто хочу, чтобы все было как положено. И прошу одного — подождать, пока мы не проверим всех причастных к делу, и не завершим следствие». «Что такого подозрительного в смерти Крамера?» спросил Фристад. «В его организме обнаружены следы седативных препаратов. Если он покончил с собой, он мог принять их заранее, чтобы притупить чувствительность. Однако против такой версии, против того, что Крамер принял упаковку таблеток перед тем, как повеситься, Говорит то, что мы не нашли в квартире ни упаковки, ни рецепта. Если он регулярно принимал снотворные, лекарства или рецепт непременно должны были найтись в его квартире. Но ведь он работал в клинике по реабилитации наркоманов. И еще, помню из дела, он выращивал марихуану у себя на подоконнике. У него наверняка было много знакомых в наркоманской среде. «И вообще, купить колеса на улице — плевое дело!» Гуннар странно мрачно посмотрел на Фристада. Тот кивал и гримасничал. «Я ничего не утверждаю», — сказал инспектор. «Обстоятельства смерти Крамера кажутся мне странными». «Вот и все. Кроме того, странно, что предсмертное письмо нашли не рядом с ним. Ни на бумаге, ни на конверте». Нет отпечатков пальцев. Непонятно, откуда оно взялось в ячейке Фрёлика в полицейском управлении. К тому же письмо не подписано. Его набрали на компьютере и распечатали на лазерном принтере. Но у Крамера не было своего компьютера. Компьютер имелся в квартире его брата, но в компьютере брата мы не обнаружили следов письма. Он мог, конечно, набрать письмо на работе в центре Винтерхаген, «Но пока нам не удалось найти компьютер, на котором набирали письмо». «Особенно странно, что там нет отпечатков пальцев», заметил прокурор, в очередной раз возводя очки на нос. «Согласен», кивнул Гунар странно. «Странно. А еще смущает, что предсмертное письмо не подписано и нашлось не там, где он умер» если уж ему непременно хотелось облегчить душу? Почему не признаться, как полагается? Тогда у нас исчезли бы всякие сомнения. Зачем понадобилось адресовать письмо Фрелику в полицейское управление? Почему он обратился к Фрелику, а не к матери или к брату? В конце концов, незадолго до смерти он звонил брату, чтобы поговорить о смысле жизни. Странно, что он не послал близким последнее слово, Гуннар странно помахал в воздухе листком бумаги. «Здесь только признание. Письмо совсем не похоже на предсмертное». «Возможно, он послал письмо Фрелику, чтобы быть уверенным, что оно не затеряется». «Конечно», — согласился Гуннар странно. «Но вот что поразительно. Во время первого допроса он сам сообщил, что занимался жертвой сексом, если он убил ее, чтобы скрыть изнасилование? Зачем сразу во всем признаваться? «В твоих словах есть рациональное зерно», заметил Фристат, снова поправляя очки. «И еще. Зачем перед тем, как принять снотворное и повеситься? Ему понадобилось выходить на улицу, чтобы отправить письмо». Прокурор кивнул и задумчиво побарабанил Друг по другу подушечками больших пальцев. Потом он принялся рассуждать. Преступник насилует девушку, убивает ее, снимает с нее одежду и другие вещи, чтобы скрыть улики. Но кто бы ее ни задушил, мотив-то остается тем же. Украшение! многозначительно напомнил Гуннар странно. Дело осложняет. Украшения, которые появились в квартире Скёу, нам доподлинно известно, что в ту ночь на Катрине были украшения, которые позже оказались в квартире Скёу. Скёу мог, как мы уже говорили в ту ночь, случайно столкнуться с ней. Мог убить ее и забрать украшения. Трудность в том, что подружка Скёу, Линда Росс, Уверяет, будто сумку с украшениями она нашла в почтовом ящике. Письмо Крамера это подтверждает? Что говорят полицейские, проводившие обыск в квартире Скеу. Они сказали, что все лежало в сумке на столе. Их показания совпадают с показаниями подружки Скёу. По ее словам, сумку она нашла в почтовом ящике. Она открывала ящик в среду во второй половине дня. Ни во вторник, ни в понедельник она почту не вынимала, поэтому мы не знаем, когда сумку кинули в ящик. «Скёу, мог сам подбросить себе сумку?» «Мог, но только днем воскресенья. Вечером воскресенья, то есть на следующий день после убийства Катрины, его арестовали, и он оказался за решеткой. Как и сейчас». «Давайте ненадолго забудем об украшениях», — сказал прокурор. «Если я правильно все помню, Скёу явился к Катрине в офис и угрожал ей. Если он потом встретил ее ночью и снова напал на нее, возможно, он и убил ее, а письмо Крамера подделал». «Возможно», — кивнул Гуннар странно. «Даже если письмо подделано...» Крамер все равно мог покончить с собой, гнул свое фристад. Фрелик покосился на Гуннарстранну. Ему показалось, что на тонких губах инспектора появилось подобие улыбки. Прокурор ничего не замечал. Он сидел, закрыв глаза, и, насупившись, верный признак того, что он погрузился в раздумья. «Давайте представим следующее» объявил Фристад. Катрина брата Руд оставила спящего Хеннинга в машине, а сама пошла подышать воздухом. Ее любовник спал, а ей не спалось. Она захотела пройтись. Возможно, ей хотелось в туалет выкурить сигарету или размять ноги. Она наткнулась на Реймонда Скеу, он убил ее, раздел и снял с нее украшения. Вы следите за ходом моей мысли? Фрелик кивнул. Ему показалось, что улыбка на губах Гуннар Странны стала немного более явной. Он понятия не имел, что на уме у Гуннар Странны, но не вмешивался. Пусть все идет своим чередом. О том, как в квартиру попали украшения, мы знаем только со слов подружки Скёу Линды Росс. «Так?» — продолжал Фристат. «Вы нашли украшение в квартире Скёу где-то через неделю после убийства, причем самого Скёу дома не было. Крамер покончил с собой в приступе депрессии. Он чувствовал себя виноватым, возможно, потому что уехал с парковки, так и не найдя Катрины. Наверное, он мучился, представляя, как она лежала на земле задушенная, когда он уехал. Такие мысли вполне могли подтолкнуть Крамера к роковому шагу». После того, как Крамер покончил с собой, Скёу увидел возможность спасти свою шкуру и подделал предсмертное письмо, чтобы отвести от себя подозрение. Он состряпал письмо от имени Крамера, в котором тот якобы признавался в убийстве. Фрист отликовал. «Ведь могло так случиться?» «Я спрашиваю, могло или не могло?» Его мальчишеское лицо сияло, словно в телерекламе. Гуннар странно упорно молчал. Фрелик уже собирался что-то сказать, но прокурор снова заговорил. «Мне нравится версия насчет Скёу!» Он так и горел воодушевлением. «Скёу хватило бы глупости составить неподписанное предсмертное письмо, и угрызения совести его не мучают. Ведь верно, а?» Фрелик кашлянул, давая понять, что хочет ответить но Гунар странно злобно зыркнул на него. «Дай прокурору договорить». «Да», — мечтательно протянул Фристад. «Мне нравится версия насчет Скёу. Она объясняет, почему поддельное письмо пришло на имя Фрелика, Ведь Скёу сидел буквально через дорогу от полицейского управления. Он мог незаметно бросить письмо в ящик во время прогулки или просто бросить конверт на пол». Конверт был адресован полицейскому, поэтому его подобрали и отнесли в управление. Ну, что скажете? Все очень просто и вместе с тем правдоподобно. Такое вполне могло произойти. Помни, Гуннар странно, уже не в первый раз. В таком случае придется еще раз допросить Линду Росс. Тихо заметил Гуннар странно. Возможно, она сознается, что солгала насчет сумки с украшениями, а потом предстоит ждать, что скажут эксперты. «М -м -м -м. Ну да. Придется подождать результатов анализа ДНК, прокурор закивал. Если частицы кожи под ногтями жертвы принадлежат Скьоу, От возбуждения он не мог усидеть на месте. Тогда, вероятно, Скёу задушил ее. Придется подождать, когда придут результаты анализа. Спасибо, господа. Скёу никак не мог подделать письмо. Покрутил головой Фрелик после того, как они с Гунар Странной вышли в коридор. Откуда у него в тюрьме компьютер? Вот именно. Совершенно неправдоподобно. Ну почему ты не возражал, а слушал его бредни?» Возмутился Фрелик, кивая в сторону кабинета Фристада. «У меня имелись на то свои причины», — сухо ответил инспектор. «Удивляет меня другое. Почему ты вчера ночью не явился на работу?» «После твоего звонка я снова заснул. Извини». «Ты вернулся в постель после того, как я тебя оттуда вытащил?» Фрелик с улыбкой вскинул голову. «У меня имелись на то свои причины». «Значит, всю грязную работу ты охотно оставляешь мне? А сам предпочитаешь отмалчиваться, вот как сейчас?» Укоризненно и раздраженно продолжал Гунар странно, спускаясь по лестнице. Фрелик шел за ним по пятам. Гунар странно достал сигарету. «Фристат любит простые ясные дела». Для этого ему нужны доказательства. Он надеется на нас с тобой, уповает на нашу профессиональную подготовку, и еще ему хочется покрасоваться в лучах славы. Сейчас он считает, что очень помог нам. Так что на время у нас развязаны руки. Для чего развязаны? Чтобы найти улики, конечно. Какие улики? Мой дорогой коллега... Голос Гунар странный звучал покровительственно. «Тебе не приходило в голову, что частички кожи, найденные под ногтями Катрины брата Руд, возможно, не принадлежат ни Крамеру, ни Скэу?» «Тебе так сказали?» — удивился Фрелик. «Мне ничего не сказали, но скоро я все выясню».